Глава 41 Земля ушла из-под ног, а вместе с ней долгожданный Бангкок. Даниэль смотрел на Мухаммеда, пытаясь понять, шутит ли он, но вид директора авиакомпании был слишком решителен. Он рукой указал на свой кабинет, и машинально Даниэль сделал шаг в направлении света. «Какое собрание? У меня рейс в Бангкок через три часа». «Я уже договорился с Дюпре, он возглавит твой экипаж». «А он не хочет полететь вместо меня в Катар?» «Там нужен ты, Даниэль, и твой случай в Коломбо. Я недолго думал, кого отправить в последнее время на слуху только твое имя. Представь, сколько ты всего можешь рассказать коллегам из других авиакомпаний. Ты можешь дать им советы, используя свой пример». Марк до этого тихо, стоящий где-то сзади, наконец произнес. «Не всем по душе такая посадка. Коллеги разберут его на части». «Нет, пилоты встречаются на таком собрании, чтобы перенять опыт. Они не вправе судить открыто. Наше дело — изложить свою версию». Мухаммед подошёл к столу секретаря, беря стопку бумаг, и взвалил её Даниэлю в руки. «Тебе нечего бояться, Фернандес. Я полечу с тобой». Даниэлю хотелось привести себя в чувство, он едва сдержался, чтобы не шлёпнуть себя по щеке ладонью. К этому надо готовиться не меньше недели, я уже не помню многих нюансов. У тебя есть время, конференция завтра, но вылететь надо сегодня вечером. Я вообще-то шёл к Кариму. Его нет, он улетел в Брюссель, но просил передать, что горд за тебя. Плохо верится. Нахмурился Даниэль, смотря на Марка, но тот лишь пожал плечами, с трудом веря в эти слова. Я сдал экзамен не просто так, Этот вопрос он задал Мухаммеду, и тот кивнул, слегка улыбнувшись. «Для меня ты лучший, ты молод и горяч. Когда-нибудь твой пыл остынет, ты станешь, как все. Мне нужен пыл сейчас. Мне нужна отличная посадка в Коломбо, феричное шоу над аэропортом Дубая, пробег без реверса и кто знает, на что ты ещё способен. В Бангкок пусть отправится Дюпре, его место на полосе длиной в 4 километра, а для тебя она слишком короткая». Слушать его слова было приятно, но менять планы нет. Между стопкой отчётов в руках и речью Мухаммеда Даниэль видел девушку, которая будет ждать его, но он не придёт. Он не увидит её ни в облаках, пролетая над землёй, ни в гостинице Бангкока. «Сколько мы будем в Дохе?» «Послезавтра уже будешь дома в ожидании следующего рейса». «Два дня — это немного?» «Это всего лишь две ночи». Он пилот, и это его жизнь. Работа должна быть на первом месте. Никакая страсть не вытеснит любовь к ней. Он ждал три месяца, две ночи пролетят незаметно. Я буду ждать тебя у себя. Мухаммед исчез так же быстро, как и появился. Даниэль положил бумаги на стол и посмотрел на Марка. У того был подавленный вид. Всего лишь рейс туда и обратно, Марк. «Сдюбре», — вздохнул тот. Пойду обрадую экипаж, они встретят его овациями. Соскучились, наверное. Лёгкая улыбка коснулась Гоупы. Он опустил взгляд, пытаясь спрятать своё разочарование от Даниэля. Кому из них повезло больше? а Выступать перед большой публикой, принимая на себя агрессию других пилотов? Или лететь молча с Дюпре несколько часов? Пожалуй, лучше молчать, смотря свысока на проносящиеся мимо пейзажи. «Это цена моего сданного экзамена, Марк, и, поверь, меньше всего я хочу попасть на эту чёртову конференцию». Второй пилот лишь кивнул, понимая, что выбора нет. За Даниэля его сделало начальство, и он сочувствовал ему. «Ты справишься, капитан? Утрим нос. Покажи, что способен на многое. Мы гордимся тобой». Марк пожал руку Даниэля и направился к выходу, оставляя капитана одного среди кипа бумаг. Оливия прошла регистрацию и направлялась в комнату для брифинга. Улыбаясь, она катила чемодан, любой с самолётами. Впервые за несколько месяцев она улыбается искренне. Она порхала по длинному коридору, пытаясь прийти первый на брифинг, чтобы хоть пару минут побыть наедине с Даниэлем перед полётом. К её удивлению, комната не пустовала, почти все уже собрались и ждали только пилотов. «Оливия!» — крикнула Нина, указывая на место рядом с собой. «Я заняла тебе место!» Девушка прошла к Нине и села рядом, широко улыбаясь. Настроение не испортит даже тот факт, что Даниэля ещё нет. Они не останутся наедине, но впереди Бангкок, гостиница и целая ночь вдвоём. «У тебя хорошее настроение?» — удивилась Нина. «Хорошее?» — Оливия достала из сумочки зеркальца, любуясь на себя, понимая, что не так давно уже проделывала эту процедуру. Её внешность не изменилась за 10 минут. «У меня отличное настроение». «Да», — кивнула Нина. «Я заметила. Наконец-то Оливия Паркер вернулась, а то в последние пару месяцев на тебя было больно смотреть». Оливия тут же захлопнула зеркальце. «Разве это было так заметно?» Она кинула зеркало в сумочку, слыша смешок сзади сидящих Келси и Миром. «Скажи, кто этот счастливчик?» Улыбка тут же исчезла, и холодок пополз по коже. Но, противоречив всем законам, нежданный румянец появился на щеках. Это были страх и совесть. Страх разоблачения и совесть за ложь. «Вы ошибаетесь!» Оливия попыталась улыбнуться снова, и получилось это с трудом. «Я просто хорошо отдохнула». Теперь засмеялся Джоан, но его смех резко оборвался, и взгляд присутствующих устремился на пилотов, зашедших в комнату. Оливия не верила своим глазам. «Капитан Дюпре, может быть, она ещё спит, а может, она спала все эти дни? Может быть, Даниэль лишь под её воображение? Вот Дюпре садится за главный стол рядом, Марк, абсолютно спокойный, не неудивлённый замене». Захотелось встать и закричать, но слова застряли в горле. Она сама засунула их обратно, зажмурив глаза. Такой реакции от неё никто не ждёт, ведь она ненавидит Даниэля Фернандеса и рада замени Так было всегда, но не теперь. От неразберихи в голове она решила, что сходит с ума, но голос Нины опроверг этот факт. «Где Даниэль?» Шёпот, пролетевший среди членов экипажа, заставил Оливию открыть глаза. на перед ней по-прежнему была картина, которую она видела на протяжении последних трёх месяцев. Капитан Дюпре, держащий в руках бумаги, и Марк, сидящий рядом с паникшим видом. Оливия уставилась на второго пилота, боясь моргнуть, чтобы не пропустить ни одно его движение, ни одно его слово. «У него неотложное дело». Ричмарка прервал зазвонивший телефон. Он устремил свой взгляд на Оливию, и она не сразу поняла, что мелодия до боли знакомая. Её телефон. Наконец она моргнула, засунула руку в сумку и нервным движением достала из неё проклятый телефон. Но, увидев имя звонившего, кинула его обратно в сумку и вновь холодок пополз по коже. Это был Даниэль. Она не знала, видел ли кто-нибудь его имя на дисплее её телефона. «Прошу прощения». Она схватила сумку, быстрым шагом направляясь к выходу, запинаясь о свой чемодан. Отойдя на безопасное расстояние, она, наконец, вытащила телефон и ответила на звонок. «Что за чёрт?» Оливия выдохнула. «Где ты? Ты ещё не знаешь?» Мягкий шёлк, и вот она вновь набрала в лёгкий воздух. «Марк ещё не сказал? Ты его прервал. Меня отправляют на конференцию в ДОХУ». Оливия облокотилась на панорамное стекло, став ближе к самолётам и дальше от своих желаний. Она не знала, что сказать, просто слушала молчание в трубке. «Ливия?» Это имя его голосом напомнило ей, что она в реальности и... Даниэль Фернандес — не плод её воображения. «Жаль». Тихий шёпот, слетевший с её губ, дал понять, что она расстроена. Она не хотела произносить это слово, оно само вырвалось наружу. «Ты будешь скучать?» — спросил он. Законы природы перестали существовать, и на смену былой радости пришёл ком горечи «Не хотелось бы». Она услышала его смешок и улыбнулась. «Узнаю Оливию Паркер». — произнес капитан. — Но ты будешь скучать. — Потому что так хочет он. Потому что законы природы изменились. Потому что мир перевернулся. Конечно, она будет скучать. — Почему они посылают именно тебя, Даниэль? — Потому что кроме меня еще никто не пробовал посадить А-380 в аэропорту Колумба. Может, когда я предложу им это сделать, все начнут рожать именно над Шри-Ланкой? — Оливия улыбнулась. — Узнаю Даниэля Фернандеса Торреса. «Ты, как всегда, оптимистичен». Она услышала его смех, понимая, что будет скучать больше, чем думает. «А ты будешь скучать по мне?» «Если мир действительно перевернулся, он должен ответить «да». Мне будет некогда, боюсь, что забуду не только твое имя, но и свое». «Нахал». Она отошла от окна, мельком взглянув на комнату, где проходил брифинг. Она пропускала собрание и ни капли об этом не жалела. Она, казалось, выучила наизусть все маршруты, время в пути, высоту. Менялась только погода, но даже количество пассажиров оставалось, как правило, прежним. «Я шучу», — прошептал Даниэль, отвлекая её от мысли о брифинге. «Давай сыграем в игру». Оливия чуть не выронила телефон. Она не ослышалась. Он правда сказал «игра? Опять?» Все их игры заканчивались не в её пользу, но сейчас он находился далеко от неё и вряд ли сможет победить. «В какую?» «Кто первый соскучится и позвонит, тот проиграл, а проигравший дарит приз». «Очень интересно», — нахмурилась она и тут же улыбнулась. «И какой приз?» «Самое необычное свидание». Она засмеялась, представляя, где может пройти «самое необычное свидание». Патрик водил её по ночному Дубаю смотреть фонтаны. Это свидание было самым обычным. Пляж — обычно, ресторан — тоже. Даже самое высокое здание мира уже считалось обычным явлением. Становилось всё интереснее и интереснее. «Ты проиграешь?» — твердым голосом произнесла Оливия, хотя не была в этом уверена. Но она постарается настроиться на беспроигрышный результат. «Проиграешь ты, думай, Оливия, у тебя в запасе два дня». «В этот раз проиграешь ты, Даниэль. Даже если у меня будет ломка, я не позвоню тебе». «Аналогично, но кто-то обязательно это сделает. и Это будешь ты, женщины по природе, сентиментальны. А я — мужчина и капитан. Моя выдержка куда более сильнее твоей». «Я дочь пилота, не забывай об этом. Во мне капитанская кровь, которая придает мне столько выдержки и силы, что тебе нелегко со мной будет справиться» пока я это не заметил», — засмеялся он, чем разозлил Оливию. «Смейся, смейся, но я пальцем не прикоснусь к телефону. Это я тебе обещаю. Начинай выбирать место встречи. Самое необычное». Девушка злилась, это ощущалось по её тону. Она решительно настроилась на выигрыш. Хоть раз в жизни, но она должна выиграть у него. «Тогда увидимся через пару дней, ливи Произнеся её имя, он хитро смягчал весь гнев. Ради этого можно сотни раз позвонить ему из Бангкока, но она поклялась не делать этого. Увидимся через пару дней. Желаю тебе отлично прорекламировать на конференции «Роды над Шри-Ланкой». Спасибо. Пожалуйста, до встречи через пару дней, если не забуду тебя раньше. Посмотри налево. Он отключил телефон и связь прервалась. Оливия машинально посмотрела в окно и увидела мужчину в форме пилота с четырьмя жёлтыми лычками на рукавах пиджака. Он стоял далеко, но она никогда ни с кем не спутает Даниэля Фернандеса. Весь разговор он наблюдал за ней, облокотившись на перила, и молчал, что он находится рядом. Тут же она перевела взгляд на телефон в своей руке, желая позвонить и высказать ему всё, но, вспомнив про правила игры, остановилась. А вновь взглянув на него и заметив, как он помахал ей, она кинула телефон в сумочку. Сейчас их разделяли метры. Вскоре разделят тысячи километров, она не услышит его шёлковый голос, не почувствует его дыхание возле своих губ, не ощутит на своей коже его прикосновение Всего лишь несколько дней. Они превращались в тысячи лет, скорее, проиграет она. Даниэль прав, женщины более эмоциональны, не спасёт даже капитанская кровь но она попробует выкинуть из головы этого мужчину. «Всего на несколько дней». Резко отвернувшись, она пошла в направлении брифинг комнаты, но, не дойдя каких-то пары футов, остановилась и обернулась. Даниэля уже не было. Зайдя в комнату, где все слушали скучную речь капитана, девушка заняла свое место рядом с Ниной. Она пыталась вникнуть в произносимые им слова, но мысли то и дело возвращали её к новой игре. Она придумывала необычное место, понимая, что делает это против своей воли. Она выиграет. Пусть о необычном месте думает Даниэль. «Даниэль улетает в Катар на конференцию пилотов», — прошептала Нина, но оливия это было уже известно. Она ничего не пропустила. С каждым разом собрания становились скучней. «Мне всё равно, кто капитан, ты же знаешь». «Он сдал экзамен». «Мне всё равно». Она узнала об этом даже раньше Даниэля. Ей было известно намного больше, чем любому из присутствующих здесь. «Почему ты так агрессивно настроена против него?» — нервно произнесла Нина. «Я безразлично настроена», — улыбнулась Оливия, произнося шепотом. «Мне всё равно. Капитан Дюпре Фернандес или Арчер, какая разница?» Нина пожала плечами, пытаясь сделать вид, что слушает пилота, но не смогла продержаться молча и пары секунд. «Дюпре зануда!» Оливия засмеялась, заставляя замолчать старого капитана. Его тяжёлый взгляд из-под седых нахмуренных бровей недовольно коснулся девушки. Она прикрыла рот рукой, пытаясь подавить смех, и, видя, как Марк закатил глаза. «Может быть, вы продолжите за меня, Оливия?» Строгий голос капитана долетел до её слуха, но не успела она открыть рот, как шёлк заставил обо всём забыть. «Доброе утро, мой любимый экипаж!» Все устремили взгляды на дверь, в которой появился Даниэль. Он выглядел, как бог, спустившийся с небес. Улыбка на его губах дарила свет, голос ласкал слух. Все поднялись со своих мест, подходя к нему, обнимая, поздравляя со сдачей экзамена. Девушки целовали, мужчины пожимали руку. Лишь ошарашенная Оливия продолжала сидеть на своем месте, не ожидая сегодня увидеть. «Ну уж нет, она не станет вешаться ему на шею с поздравлениями. Она должна проигнорировать его». Шум, ворвавшийся в комнату, не в силах был остановить даже Дюпре. Встав со своего места, он протянул Даниэлю руку. «Мои поздравления, капитан Фернандо Сторос!» «Спасибо». Даниэль пожал ее, кивнув. «У меня к тебе дело, Дюпре». Взгляд Даниэля переместился с седовласого капитана на сидящую Оливию, абсолютно спокойная. Одна единственная из членов экипажа не упала в его объятия, и, кажется, она разозлила Дюпре. Даниэля это позабавило. «Я не могу лететь в Катар без моего второго пилота. Это нечестно по отношению к Марку. Мы с ним одна команда, я забираю его с собой на конференцию, но я нашёл ему отличную замену. Твоим вторым пилотом будет Патрик Лайт». Услышав имя, Оливия резко поднялась. «Она готова была лететь даже без пилотов, но только не с Патриком. Этот риск нравился ей всё меньше и меньше». После того случая у неё дома она не видела Патрика, и желания видеть его не было. Она оттолкнула его, ничего не объяснив. Он ушёл, и больше она не слышала о нём. Он не присылал цветы с записками о встрече. За те два месяца, что она провела в мыслях о Даниеле, не было времени пожалеть Патрика и попросить у него прощения. А теперь капитан сам позвал его. Была ли это шутка судьбы или просто совпадение? Она не знала, что и думать. Даниэль заметил, как дернулась Оливия, услышав имя Патрика. В памяти еще свежи были воспоминания, как она прижимала к своей груди розы. Тогда это вызвало недовольство. Сейчас оно переросло в бешенство. желание делить ее с кем-то не было, даже если этот кто-то будет просто молча ее хотеть. Патрик Лайт зашел в комнату под удивленные взгляды экипажа и их молчанию. Он не видел никого, кроме той, что стояла посередине комнаты с широко открытыми глазами. Он не видел Оливию слишком давно, тогда она оттолкнула его, но он сам винил себя в этом. Он поторопился. Наконец, судьба подарила ему шанс исправить эту ошибку. Переведя взгляд с Оливии на пилотов, он поприветствовал их. «Доброе утро, капитан Дюпре, рад лететь с вами». Он пожал ему руку и протянул её Марку. «Приветствую, Марк. Удачи в Дохе. Капитан Фернандо Сторос». Он посмотрел на Даниэля. «Приятно будет лететь с твоим экипажем». Даниэль не сомневался в этом, молча пожимая руку. Наверное, сильнее, чем положено, но Патрик ему не нравился. Ему не нравилось, как он смотрел на Оливию. Не нравились его слова про экипаж. Ему не нравилась реакция девушки. «Я не сомневаюсь в этом». Даниэль перевел взгляд на Оливию, желая рукой закрыть ей глаза, но после того, как голубые глаза с мольбой коснулись его, Он забыл о ревности. Но Патрик испортил и этот момент, обратившись к девушке. «Здравствуй, Оливия». Девушка закусила нижнюю губу, опять переводя взгляд на него. Она боялась увидеть в его глазах злость, но видела лишь теплоту. Он смотрел на неё всё так же с желанием и любовью. Ничего не изменилось. «Здравствуй, Патрик, рада видеть тебя». Оливия не лгала. Она действительно была рада видеть его. — Как ты? — Глупый вопрос. — Скучаю по тебе. — А вот ответ совсем не глупый, честный, бьющий ниже пояса, заставляющий испытывать боль. Даниэль прокашлялся, привлекая к себе внимание. — Кажется, у вас рейс. Занавес закрылся, давая понять зрителям, что спектакль, оконченный Дюпре, начал собирать бумаги со стола. Бурча что-то неразборчивое о себе под нос, Марк подошёл к Патрику и хлопнул его по плечу. «Удачи, парень, спасибо, что подменил меня». «Без проблем», — кивнул тот и обратился к буртпроводникам, стоящим возле выхода из комнаты. Их было так много, и они переговаривались между собой так громко, что Патрик понял, иметь большой экипаж — это большая нагрузка для его ушей. «Вы готовы?» Они ещё сильнее закричали, но теперь Патрик улыбнулся и направился к выходу, дожидаясь Дюпре. Уважаемый экипаж 216, шёлковый голос заставил всех резко замолчать. Внезапная тишина и устремлённые на Даниэля глаза лишь подтверждали, что их капитан он. У меня для вас информация. Подходит наша очередь на учёбу. «Через три дня освободится тренажёр. Впереди две тяжёлые недели. Настройтесь на них, пожалуйста, заранее». «Мы опять будем совмещать работу и учёбу?» спросила килси «Да, как в тот раз. Очередь большая вам дают две недели. За две недели вы должны с закрытыми глазами...» Даниэль запнулся, смотря на своего ухмыляющегося второго пилота. «Чёрт, наверное, посадить самолёт». «Как самолёт?» Из руколевий чуть не выпала сумка, и все засмеялись. Они, видимо, что-то знали, чего не знала она. Нина подошла к ней, обнимая и шепча на ухо. «Он шутит, не обращая внимания. Эта учёба направлена на то, чтобы научиться действовать в чрезвычайных ситуациях. Каждый из нас в случае внештатной ситуации должен занять своё место и действовать согласно инструкции. Для нас такая учёба проводится только на тренажёре А-380». Оливия всё это знала, но не понимала одного. «А он какую роль играет в нашей учёбе?» Она прошептала эти слова на ухо Нине и кивнула в сторону Даниэля. «Капитан участвует в аттестации, он принимает экзамены». Глаза Оливии округлились. «Боже, как хорошо, что она с ним спит! Ещё три месяца назад она не сдала бы у Даниэля Фернандеса экзамен». Машинально посмотрела на него, замечая его лукавую улыбку и хитрый взгляд. Капитан смотрел на неё, прекрасно зная, о чём она думает. И, скорее всего, он не просто так толкнул эту речь, он дал ей понять, что её карьера в его руках. «И как он принимает экзамены?» Она шептала ни ни на ухо, не отрывая взгляда от своего капитана. «Наверное, даже не слушает отвечающего». «Слушает, но не слышит. С ним просто». Хотелось надеяться, что с ней будет так же. Вряд ли он теперь захочет избавиться от неё. Экипаж направился за капитаном Дюпре и Патриком, обсуждая предстоящую учёбу. Даниэль пропускал их, получая благословение и от девушек. Они желали ему отлично выступить на конференции и очень скоро вернуться. Его улыбкой шёлковый голос, шептавший слова благодарности, закончились, как только Оливия подошла к выходу. Он перегородил ей путь рукой, как после первого брифинга. Тогда он наговорил ей гадости и пригрозил спустить на землю из багажного отсека. Что ожидать сейчас после слов Патрика? «Ты ничего не хочешь сказать, Оливия?» «Господи, спаси меня!» Она зажмурилась, пытаясь не смотреть на него. Но близость манила зацеловать его до смерти. Она уже забыла про Патрика и экзамены. В мыслях промелькнула игра и необычное место. Распахнув густые ресницы, она смотрела на удаляющийся экипаж и Марка, разговаривающего со вторым пилотом. «Я скучаю, скучаю, скучаю, скучаю!» «Ливи, можно я скажу это миллион раз и не буду тебе звонить? Надеюсь, меня затошнит от этого слова». Даниэль улыбнулся, убирая руку. «А можно позвонить и миллион раз сказать мне это в трубку?» Он открыл ей доступ к проходу, но девушка продолжала стоять. Их взгляды встретились, и сердце остановилось. Желание прикоснуться к нему было таким сильным, что она сжимала пальцы в кулаки, заставляя испытывать боли и отвлечься от этого мужчины. Никакой Патрик не способен затмить Даниэля Фернандеса Торреса. Ни его голос, ни его глаза, ни его тело. Он такой один на земле и в воздухе. «Я буду скучать, Даниэль», — шептала она. Всё, что он увидел несколькими минутами ранее, представляя Патрика, касающегося её тела, рассыпалось в прах. На смену гневу вновь пришло желание обладать. Прямо сейчас. В комнате для брифинга. Он с трудом сдерживался, чтобы не коснуться её. «Ты моя, Ливи». Он сказал это себе, успокаивая воображение своим же голосом, в видя, как лёгкая улыбка коснулась её губ. Если бы они не были накрашены этой ужасной помадой, он притянул бы её к себе. С момента их расставания у неё дома прошло лишь два часа, но они показались вечностью. Ты позвонишь мне». Она отрицательно покачала головой. «Нет, она не позвонит, даже если он встанет перед ней на колени. Капитанская кровь не даст мне сделать этого».